Со своими кроваво-красными закатами и призрачными вечерними туманами, с веселой суетой жатвы, скрипом нагруженных телег, звонкой перекличкой собирающих оставленные колосья детей, и галдением ворон, галок и грачей, повсюду в эту пору находящих себе обильный корм дождь, буря и гроза в деревне кажутся лишь полезными услугами природы, добросовестно исполняющими свой долг. Даже свирепый восточный ветер кажется нам старым, ворчливым другом, когда мы встречаемся с ним среди живых изгородей. Но в городе, где раскрашенная штукатурка стен трескается даже под затуманенным солнцем, где пропитанный сажей и копотью дождь приносит грязь, снег лежит серыми кучами, а ветер так злобно, с такой пронизывающей силой гонит нас по улицам коридорам зловеще завывая на углах. Природа не очаровывает вас. Погода в городе — то же самое, что жаворонок в комнате. Города хотят быть накрытыми, согреваться трубами водяной топки и освещаться электричеством. Погода — это сельская красавица, совсем не подходящая к городу. Мы не прочь пофлиртовать с ней на сенных лугах, но пренебрегаем ею, когда она встречается нам в городском сквере. Там она режет наш слух и наше зрение. Ее жизнерадостный, свежий и здоровый вид, естественные манеры и громкий звенящий смех слишком уж сильно не гармонируют с вялостью и натянутостью городской жизни. И присутствие этой красотки смущает нас, когда мы разыгрываем из себя особую породу людей, горожан. Недавно эта деревенская красотка подарила нас трехнедельным беспрерывным дождем, и теперь мы все похожи на вывалившихся в грязной луже мокрых кур, то есть крайне непредставительные. Все по ее милости. Наш ближайший сосед по временам выходит на крыльцо и говорит, что этот дождь облагодетельствует всю деревню, а через нее и всю страну. Он ровно ничего не смыслит в сельском хозяйстве, но мнит себя знатоком с тех пор, как однажды устроил у себя на задворках пару гряд с огурцами. Тем не менее, я надеюсь, что он хоть в отношении дождя окажется прав. Это все-таки могло бы утешить меня в том, что благодаря этому дождю я чувствую себя в самом удрученном состоянии. Дождь портит мне и одежду, и настроение. Впрочем, что касается настроения, то это еще куда не шло с ним я как-нибудь и примирюсь, но как мне быть с приведенными дождем и грязью в полную негодность предметами моего туалета, решительно не знаю. Все эти вещи мной только что были приобретены, и могу вас уверить, не по дешевым ценам. И вот из-за того, что в провинции нужен дождь, я должен обзаводиться новым платьем и обувью, поносив их всего какой-нибудь месяц. Возьмите, например, мое прекрасное серое весеннее пальто, в котором я, до этого где-то и кому-то благотворного, но зловредного для меня дождя, ходил таким щеголем. Теперь оно висит у меня на вешалке тряпкой-тряпкой, насквозь промокшее, грязное, в пятнах. Просто стыдно даже глядеть на него. В сущности, в этом вина Джима. Ни за что я в тот вечер не пошел бы из дому, если бы не Джим. Пальто мое еще ни разу не было надевано, и я в тот памятный вечер долго вертелся в нем перед зеркалом, чтобы посмотреть, как оно сидит на мне. Оно было такое изящное и шло ко мне, что я в нем сам себе показался сверхджентльменом. Представляя себе, какую видную фигуру я буду изображать в этом пальто на улице, я с чувством полного удовольствия осторожно стал было его снимать чтобы повесить в гардероб до лучших времен, в смысле погоды. Вдруг в мою комнату вихрем ворвался мой приятель Джим и потащил меня по очень нужному делу, к своим. Так как у него дом полон молодых дам, сестер и их подруг, то мне неловко было явиться туда в старом, хотя еще и довольно приличном пальто. И я пошел в новом, тем более, что Джим уверил меня, что в этом пальто я выгляжу особенно внушительным и представительным. Я поверил приятелю, и мы отправились. На дворе был проливной дождь. Очень нужное дело Джима оказалось пустяками, но я от этих пустяков пострадал очень чувствительно. Вернувшись домой, я должен был скорее раздеться, обтереться с головы до ног водкой, потом принять горячую ножную ванну, поставить себе на грудь горчичник выпить большой стакан горячего пунша, основательно вымазать нос свечным салом и укрыться несколькими одеялами.